Вторая атака началась также неожиданно. Боевики по команде вскочили и с криками «Аллах Акбар!» ринулись вперед. И вновь из прохода повалила толпа. Но на этот раз бандиты сменили тактику, штурм они перенесли на малую высоту. Как только защитники высоты перенесли огонь на фланг, в сторону косых ворот, боевики вышли из балки. Перевес противника оказался значительным несмотря на огневую поддержку соседней большой высоты. Доронину стало понятно. Оставлять личный состав на малой нельзя. Высоту придется сдать, чтобы спасти людей. Он вызвал Егорова. — Слушаю тебя, — ответил Валера. — Давай начинай отход. Долго вы там не продержитесь, а ваши жизни здесь нужны. — Да, накрыли нас здесь плотно. Вторую БМД подожгли. Много раненых. Я согласен на отход, но как это сделать? Выйдем на открытое пространство, и нас всех положат. Я вызываю дивизион. Как начнется свистопляска, сразу вниз. Здесь броней прикроем. Понял. Корректировщик уточнил цели, и вновь дивизион мощным залпом накрыл наступающих. В это время защитники Малой перебрались на Большую. Они принесли с собой и раненых, и убитых с вынужденным оставлением одной высоты положение обороняющихся резко ухудшилось займи враг траншеи и тогда исход боя практически предрешен но оставался дивизион и он сделал свое дело разворотив оборонительное сооружения малой высоты ударом огневой батареи раненых определили в наскор сооруженный за кнп лазарет чуть поодаль сложили мертвых Практически половина роты была выведена из строя, и оборону на большой высоте держали лишь два полноценных взвода. Старший лейтенант Панкратов, руководя своеобразным блокпостом, со стороны наблюдал, как ожесточенно дерется рота. Это пугало его, он был растерян и в какой-то мере деморализован. Понимал, что еще один штурм, и оборона роты рухнет. Что тогда? И что делать сейчас? Против его отделения в настоящий момент никто не действовал, и он с подразделением оказывался отсеченным от основного боя, где каждый человек был на счету. Панкратов находился в смятении. Связаться с дорониным он не мог, его рация случайно вышла из строя. Покинуть пост без приказа назначало грубо нарушить устав, но и оставаться наблюдателем гибели своей роты он также был не в состоянии. Уже бойцы за спиной шептались, что Панкратов, сука, трус, ушел сам и их увел. Офицер делал вид, что не слышал этого. Отреагировать на недовольство подчиненных значило бы идти на высоту, а этого так не хотелось, не хотелось умирать. Оставаясь здесь, можно при случае попытаться уйти ущельем, замереть в нем, затаиться, дождаться подкрепления. И тогда он и жив, и в почете. Он выполнял приказ и выполнил его. Там, когда от роты никого не останется, разбираться не будут, кто и как проявил себя. Славят мертвых, а награждают живых. Но Панкратов при всех своих недостатках оставался все же офицером. И голос офицера твердил ему, что не должен он оставаться в стороне от боя, что его место там, в траншеях умирающей роты. И этот голос пересилил сомнения. Панкратов принял решение. Когда, перевалив через малую высоту, противник начал очередной приступ, старший лейтенант приказал «Внимание, отделение! Цепью во фланг противника! За мной! Бегом! Марш!» Бойцы, десяток молодых парней, рассыпались в цепь и, стреляя на ходу, с криком бросились вперед. Панкратов ввел людей, сорвав шлем, и немного оторвался от цепи. С высоты ему что-то кричали, но разве можно разобрать, что именно? Он оглянулся, чтобы поторопить бойцов, и резко остановился, остолбенев. Панкратов мгновенно понял, что совершил преступную глупость, непростительную ошибку, которую справедливо расценят как трусость. А дело было в том, что Атаула также развернувшись цепью, наступал отряд боевиков, который до сих пор бездействовал. Панкратову захотелось закричать, ведь Доронин и все на высоте подумают, что он с людьми бежит от противника. Но это было не так. Он же хотел по-другому и отдал приказ, когда посту ничего не угрожало. Он вел людей на помощь. Господи, за что такая несправедливость? Его охватило оцепенение. Он оглянулся. Бойцы, бежавшие по открытой местности, попали под перекрестный огонь бандитов и один за другим стали падать на камне А Панкратов стоял, бросив на землю бесполезный автомат. Рядом взвизгнула пуля, потом еще одна. По нему стреляли, но кто? Свои или чужие? Да какая разница? Теперь он ни для кого не был своим. И только сильный удар в спину, который чуть не опрокинул его, подсказал, что стреляли с высоты. Они решили, что Панкратов решил сдаться. Бронежилет выдержал удар пули. Старший лейтенант вытащил две гранаты Ф-1, зубами выдернул кольца и, зажав смерть в ладонях, поднял руки. Боевики приближались. Видны были их радостно скалящиеся бородатые физиономии. Еще немного, и они захватят русского офицера. Бандиты кричали, чтобы офицер залег, но Панкратов продолжал стоять. По лицу текли слезы. Все тело мелко противно дрожало. Когда боевики, сгруппировавшись, подбежали к офицеру метров на пять, старший лейтенант Дмитрий Вячеславович Панкратов поднял голову к небу, закрыл глаза и разжал пальцы. Два взрыва, слившись в один, поставили точку в жизни русского офицера, разметав вместе с ним с десяток так ничего и не понявших бандитов. Все это видели с высоты. Когда противник начал наступление, и рота ответила пока еще довольно плотным огнем, Егоров, находившийся вместе с Доронином ближе к левому флангу, вскрикнул. — Смотри, Сань, что твой взводный делает? Он сдурел, что ли? Александр посмотрел в сторону позиции Панкратова и увидел, что тот, развернув отделение в цепь, ведет его к высоте, а сзади наступает отряд боевиков. — Что за дурь? «Они бегут, Сань! Вот козел! От кого бежишь, твари куда? Побьют же всех!» «Он не бежит, Валер! Боевики появились позже, когда Панкратов уже покинул пост. Он решил идти нам на помощь. Эх, дурак, дурак! Кому нужно твое геройство? Сигнальте им, чтобы залегли!» — передал Доронин на фланг. Но было поздно. Офицеры видели, как непонявшие сигналы и попавшие под огонь солдата отделения стали падать сраженные, и как остановился и замер Панкратов. "Ложись, дубина!" кричал Егоров, но услышать его Панкратов не мог. "Сань, а не кажется тебе, что этот ублюдок хочет сдаться?" "Сдаться? Именно, видишь, стоит, автомат бросил. Точно, сука, решил сдаться. Чёрт с ним, без него проблем хватает." Ты оставайся здесь, я на правый фланг. Ну уж нет, ни черта у него не получится, процедил сквозь зубы Егоров, когда Доронин ушел по траншеи. Валера метнулся следом, только в противоположном направлении. И тут же по позициям ударили минометы противника. Две мины попали напрямую в КНП, разрушив его. Егоров оглянулся, вовремя они с дорониным покинули командный пункт, Не обращая внимания на близкие разрывы, продираясь сквозь укрывшихся на дне траншеи бойцов, Валера добрался до крайней огневой точки, откуда можно было без труда достать предателя. Егоров выхватил у солдата автомат. Панкратов продолжал стоять, бандиты приближались к нему. Егоров перевел планку АКСа на одиночную стрельбу. Прицелился, нажал на спусковой крючок. Мимо. «Твою мать!» — выругался он, прицеливаясь вновь. «Сейчас, погоди! Я сдам тебя, козла! Сам сдам!» Второй выстрел также не достиг цели. «Что за дела? Солдат, что у тебя с оружием?» «Все нормально, товарищ капитан!» «Где к черту нормально? Прицел сбит!» Егоров прицелился, выстрел... Панкратов качнулся. «Ага, получил подарок!» Валера ждал, когда рухнет на землю предатель. Но тот только качнулся, устоял, выпрямился и поднял руки. Что же это такое? Последовала череда злобного мата, Егоров ругался. Да он же в бронике! Надо в башку бить! Валера снова вскинул автомат и увидел, как Панкратов, окруженный полукольцом бандитов, что-то выпустил из рук. И через мгновение сильный взрыв так только и смог произнести валера. Он прислонил голову к стенке окопа, тяжело вздохнул, вытер грязный пот. Затем перевел взгляд на бойца, который раскрыл рот, став свидетелем смерти офицера. Ну что рот раскрыл держи автомат и смотрите тут у меня этот отряд ваш, чтобы ни одна тварь не вышла к высоте, понятно так точно товарищ капитан егоров шел назад, развороченному КНП, когда яркая вспышка ударила в лицо. Со страшной силой его отбросило на бруствер. Валера, теряя сознание, успел понять, что попал под мину. Его окровавленное тело тут же перенесли к вывороченным бревнам лазарета. После минометного обстрела Доронин поднял людей. Их стало еще меньше. Стоны и крики раненых, искалеченных солдат доносились почти отовсюду. Александр как мог подбадривал ребят. В одном из окопов он наткнулся на лейтенанта Лузгина. Тот сидел, прислонившись к стенке, голова запрокинута назад, невидящие глаза устремлены в небо, лицо перекошено гримасой боли, и через него проложила себе дорожку струйка мелкого песка. Лейтенант был мертв. В лазарете умирал тяжело раненый в живот старший лейтенант Бобров. Еще один последний взводный, и прапорщик Мамедов, которому осколок попал в голову, и там же большая часть роты. Он увидел, как внесли тело Егорова. Что с ним? Миной накрыло, товарищ старший лейтенант. Тяжелый, без сознания. Но живой? Пока живой, но состояние сами видите. Где ваш командир, лейтенант? Убит. Доронин отошел от места сбора раненых. Погибших оставляли там, где их застигла смерть. Там они и лежали. На последних боевых позициях. Где капитан Ланевский? Ответа дать никто не смог. Затишье после минометного налета закончилось, и враг вновь пошел на штурм. На этот раз ответный огонь не был интенсивным, чувствовались потери. Но и сила натиска противоположной стороны ослабла. Для противника бой тоже не обошелся легко. Но где желаневский Неужели и он погиб? Черт возьми, он же Доронин не справится один с управлением, когда духи атакуют со всех сторон. А опытный Ланевский находился в боевой машине пехоты, одной из двух уцелевших в бою. Он понимал, как важно сейчас сбить наступательный пыл противника, когда силы обеих сторон на исходе, дать передышку, сгруппироваться, пока духи не получат поддержку и поэтому Ланевский решил атаковать противника на межвысотном пространстве. Появление двух БМП между высотами оказало свое действие. Ведя огонь из пушек и пулеметов, машины вонзились как нож в масло в наступающие порядке боевиков и вызвали среди них замешательство. Такого маневра они никак не ожидали. В результате дрогнули, начав отход. Они не побежали. Отступали организованно, отстреливаясь на ходу БМП отбросили врага, но и сами стали жертвами Отошедший к балке и проходу косых ворот противник Оттуда ударил по машинам из гранатометов БМП взорвались, остановившись, объятые черным дымом С опущенными стволами бесполезных теперь скорострельных пушек Капитан Ланевский и его верные бойцы выполнили свой долг предоставив в высоте ценой собственной жизни несколько минут передышки. Колян со стервенением стреляла своего раскалившегося РПК. Рядом из автомата бил по врагу Костя с перекошенным от злобы лицом. Они находились во власти боя. И когда ударили минометы, друзья не сразу обратили внимание, что вокруг рвутся мины, продолжая стрелять по отошедшему немного назад противнику. колян И вскрик Костю услышал как бы между прочим, и в пылу драки не обратил на него внимания. Только когда его почти с головой засыпало землей, Николай оторвался от пулемета и рухнул на дно окопа. И тут заметил Костю. Тот лежал на боку, зажав рукой правое бедро. Из-под пальцев обильно сочилась кровь. — Ты че, Кость, задела? — Осколком, наверное. — Подожди я сейчас. — Эй, санитары! «Давай сюда!» — крикнул он в траншею, но из отдаленной ячейки показалось лишь лицо такого же бойца. «Че гляделки вылупил? Ори дальше! Зови санитаров! Здесь раненый!» Боец понял и, повернув голову на сто градусов, закричал, вызывая санитаров. «Сейчас, Кость! Кровищи-то сколько! Видно, вену перебило! Надо ногу жгутом перетянуть!» Он вскрыл индивидуальный пакет, Но тут появились санитары и сделали свое дело. Костю унесли. Колян сплюнул и вновь прильнул к пулемету. На высоту в его секторе взбиралось человек десять. «Да когда вы, суки, угомонитесь, сколько можно?» Он вставил новый магазин, передернул затвор, прикинул, сколько у него осталось патронов и прицельно, короткими очередями, стал поражать атакующего противника. Атака застопорилась. Послышался гул работающих двигателей. «Неужели подмога?» — мелькнула у Коля мысль. Откуда-то слева ударили скорострельное орудие, и духи, огрызаясь огнем, стали пятиться с высоты. БМП, попадая из своих пушек в человека, разносила того снарядом в клочья. Духи организованно, но быстро отошли. Показались боевые машины. «Наши с высот!» — определил Коля. — Значит, это не подмога. Он продолжил наблюдение. Машины, разделившись на два направления, оттесняли врага на его исходные позиции. Но не надо бы им идти дальше. Колян предчувствовал, что добром этот маневр не кончится. Не понимал он, что уже выйдя из укрытий, машины потенциально были обречены. Гранатометы достали бы их везде, и между высотами, и на плато так что экипажи машин, уходя дальше, уводили вместе с собой врага. И шли на верную смерть они осознанно. Одновременно из дальнего окопа выскочили трое. Они побежали к лесу. Их из обгоревших деревьев увидели боевики. Когда Смагин, Коркин и Кузнецов забежали в пепелище, их пропустили вглубь, где у самого обрыва схватили. Кузя верещал, что они сами добровольно ушли от своих. Командир Бородач презрительно смотрел на бывших солдат, стоящих в окружении его людей. — Сами говоришь. Своих бросил. Пусть подыхают, да? Жить хочешь? Твар ты все! Свинья и твар! Убейте их! Бойцы закричали, но на них навалились потрое. Запрокинув головы, полоснули по натянутой коже длинными широкими ножами. Так режут баранов. Бросив забившиеся в агонии окровавленные тела, боевики пошли вперед. Им нужна высота, и они ждали сигнала на последний штурм. Предательство старослужащих не осталось незамеченным и с высоты, но помешать или предпринять что-либо командир роты уже не мог. Получив передышку, Доронин приказал собраться всем, кто годен к бою, к останкам КНП. Здесь же был и шах незаметный в бою. Да он и не вел бой, а прошел к спасительной тропе по приказу Доронина и убедился, что она открыта и ею можно воспользоваться. Противника там не было. Всего невредимых было четверо. Восемь человек легко раненых, способных самостоятельно передвигаться на ногах и при необходимости вести недолгий бой, а также пятеро, имеющих ранение средней тяжести, которым требовалась помощь при движении. Остальные либо убиты, либо безнадежны, либо... Доронин ясно сознавал, что возможности роты исчерпаны, и дальнейшее сопротивление не имеет смысла. Но сдать позиции он, командир опорного пункта, права не имел. Поэтому он подозвал Шаха, о чем-то с ним посоветовался и объявил. «Товарищи бойцы! Друзья!» Вы сделали все, что могли, и даже больше, выдержали удар многократно превышающего по численности противника. За это вам великая благодарность. Дальнейшее сопротивление считаю бесполезным и приказываю всем, кто может передвигаться, захватить с собой сколько сможете раненых и уходить. Этот человек, доронин указал на шаха, выведет вас навстречу к пробивающимся к нам войскам, оружие взять с собой. «На сборы пять минут. Горшков?» «Я товарищ старший лейтенант. Как сам? Цел?» «О чем мне будет?» «Вот и хорошо. Ставлю тебе персональную задачу. Шах поведет людей, ты будешь замыкать колонну. Учти, на тебе большая ответственность. Если вас будут преследовать, ты должен прикрыть отряд. Все понял?» «Не все. Что не понял? А вы что, остаетесь?» — Остаюсь, Коля. Мне по штату не положено покидать без приказа эту высоту. — Тогда я тоже остаюсь. — Это что за базар, Горшков? А раненых кто прикрывать будет? Выполнять приказ! — Но здесь же тоже раненые остаются. — Да, но, к сожалению, всех вынести у нас нет сил, и этим парням, что остаются, уже никакая медицина не поможет. — Вот так. Иди. — Может, передать, что хотите? Я бы передал, если выйдем к своим, конечно. Передать? А ты прав. Подожди секунду. Отряд, ведомый шахом после применения средств задымления местности, скрытый от врага дымом, высотой и небольшой расщелиной, удалялся в сторону дальней небольшой рощи, левее аула. Доронин достал фотографию, где они были сняты вместе с Катей и Викой, Немного подумав, написал на оборотной стороне. «Извини, любимая, это мое последнее послание. Я не вернусь, увы, такова судьба. Но погибая здесь, в чужих горах, я ухожу из жизни с любовью к тебе, моя единственная. Помни, что я любил тебя, но так уж сложилось. Целую тебя тысячу раз. Прощай, родная. Теперь уже вечно твой Александр». Он поставил дату, хотел еще что-то дописать, но времени не было. — Будешь в части, передай это Черкову. Помнишь такого офицера? — Помню. Ну, давай, Коль, иди. Удачи вам. — Прощайте, товарищ старший лейтенант. Я вас никогда не забуду. — Давай, давай. Колян повернулся и, смахивая вдруг набежавшие слезы, побежал догонять раненый отряд. Доронин тем временем вернулся на высоту. Егоров пришел в себя. Он умирал, это было очевидно, но еще держался. Валера попросил вынести его на воздух. Доронин вытащил десантника. — Конец, Сань. — Конец. — Раненых много. Всех, кого, возможно, отправил с шахом. — Правильно сделал. — А Панкрат-то, Сань, не трус. Подорвал он себя вместе с духами. — Своими глазами видел, а я стрелял в него. — Помолчи, Валер, не теряй силы. — А зачем они мне теперь? Валера выговаривал слова раздельно, с трудом. Доронин промолчал. Он встал, посмотрел в сторону ущелья малой высоты. Противник начал вновь собираться в отряды, решив, наверное, на этот раз окончательно сбить оборону. Александр вынес рацию. Связался с восторженным. Тот ответил мгновенно. «Высота! Слушаю тебя, дорогой! Говори! Восторженный на связи! Как у вас дела? Высота! Слышишь меня?» «Слышу, восторженный, слышу! Доложи обстановку!» «Обстановку? Слушай!» Сводная рота, усиленная взводом спецназа и мотострелковым взводом, осуществляла контроль за проходом через так называемые косые ворота Имея задачу «высота, ну зачем ты так? Со злобой и обидой!» Ладно, восторженный. В общем, за время ожесточенных боев с многократно превышающими силами противника, рота понесла столь серьезные потери, что как подразделение перестало существовать. Мне удалось отправить по маршруту, который вам известен, всех тех, кто мог еще как-то передвигаться. Ведет их наш нерусский друг». «Боевые машины уничтожены. На большой высоте целый только я один. Егоров тяжело ранен. В лазарете умирает остальной личный состав, включая всех офицеров. Капитан Ланевский и его ребята из н полка пали смертью храбрых. Все. Сообщите их командованию. Возможности продолжать оборону я не имею. Вот такая обстановка, восторженный. Понятно». Комбат тяжело вздохнул. Эх, еще бы часов пять продержаться. Помощь-то идет. Она бы и успела. Отправь ее пятью часами раньше. Да что об этом говорить. Какое решение принял? единственно возможное. При подходе боевиков на расстояние огневого контакта вызвать огонь дивизиона на себя. Другого решения в данной ситуации я не вижу. Понятно. «Одна просьба, восторженной Слушаю тебя, высота! Через полчаса продублируйте команду дивизиону накрыть высоту, если я вдруг лишусь связи! Хорошо, сделаю! Тогда прощай, Палыч!» Сгруппировавшись в боевые порядки, боевики, особо не укрываясь, двинулись с трех сторон на беззащитную теперь высоту. Они шли уверенно, отборными силами. Разный сброд был брошен в огонь раньше, а сейчас шли матерые, пожинать лавры победы. Расстояние неуклонно сокращалось. Несколько раз вздрогнув, затих, вытянувшись Егоров. Далее по траншеи застыли в разных позах те, кто еще вчера был его подчиненным, и жил надеждой, что им помогут, спасут. Не помогли, не спасли. Доронин вызвал дивизион. Гром. Я высота. Как слышите? Слышим, высота. Дайте мне вашего первого. Прошло около минуты, пока на связь вышел командир артдивизиона. Первый на связи. Первый. Я высота. Мои координаты сектор А. Вызываю огонь на себя. Вызываю огонь на себя. Как поняли? Несколько секунд замешательства. — Координаты, сектор А, огонь на себя. — Так? — спросил глухой голос комдива. — Так точно. — Другого выхода нет? — Нет. — Выполняю. Доронин отключил связь, отшвырнул ненужную теперь рацию. Закурил. Поднял глаза, посмотрел на небо, которое вдруг стало необыкновенно чистым. Стих и ветер. Гортанные голоса приближались Среди них проскальзывала и родная русская речь Боевики были наверняка довольны, не встретив сопротивления И торжествовали победу Рано торжествовали Послышался еле уловимый, но уже знакомый шелест И высота содрогнулась от взрывов Снаряды разрывали в клочья все И человеческие тела, и бревна брустверов, и даже камни превращая все в пепел, доронин почувствовал удар, в глазах вспыхнул огненный шар, тут же разлетевшийся на тысячу осколков, и он провалился в глубокую черную бездну. И вдруг наступила тишина. Едкий пороховой дым стелился плотным темным туманом над искареженной высотой. Легкий весенний ветерок не мог справиться с плотной дымовой завесой, смешанной с отвратительным запахом смерти. Только вершины гор, ставшие случайными свидетелями жесточайшей битвы, гордо возвышались над местом боя, недосягаемые ни для темно-серого смрада, ни для человеческого страдания. Они покрылись ярким весенним нарядом и красовались на фоне чистейшего безоблачного неба. Им как и тем, кто развязал это дьявольское безумие, было совершенно безразлично то, что произошло там, внизу. По обоим склонам, в самых неестественных позах, лежало множество людей, вернее, то, что от них осталось после массированного артобстрела. В одной из воронок, наполовину присыпанной землей, с открытыми, полными навечно застывшей болью глазами, Нашел свое последнее укрытие старший лейтенант Доронин. Рядом, на расстоянии протянутой руки, догорал обезображенный до неузнаваемости труп капитана Егорова. И чуть поодаль почти весь личный состав, погибший, но не сдавший своих позиций, выполнивший до конца свой воинский долг. О метрах в десяти, не далее, уничтоженный враг. Смерть смела все, что разделяло их при жизни, идеологию и вероисповедание, национальность и возраст. Смерть в одно мгновение уравняла всех. И сейчас они лежали с одинаково искаженными от боли и ненависти лицами, с оружием в руках, в непосредственной близости друг от друга. Русский и белорус, чеченец и араб, солдат отчизны и платный наемник. Они уже не были врагами. Все они стали жертвами одной войны, одной политической схватки, цель которой — власть. А дым горящих камней, земли и человеческих тел постепенно поднимался ввысь, туда, к неприступным и равнодушным вершинам, унося с собой души погибших. Поднимался, чтобы там, надо всем живым, раствориться в чистом небе, в котором уже стали собираться в стаи стервятники. Они парили, кровожадно всматриваясь вниз, где на безымянной высоте у косых ворот погибло сводное подразделение. погибло рота специального назначения. Уходящий отряд остановился, услышав раскаты взрывов, слившиеся в монотонный грохот все поняли, что произошло. У кого-то на глаза навернулись слезы, но ребята скрывали их. Шах несколько секунд стоял молча, как бы отдавая последние почести погибшим. Затем он резко повернулся. «Вперед! Быстрее!» Раненые, медленно, хромая, двинулись дальше, благо начался пологий спуск. Колян, увешанный магазинами с патронами, с пулеметом на плече, угрюмо плелся сзади. В нем кипела злость и ненависть к врагу, безмерная жалость к тем, кто навечно остался на высоте, обида на всех и на себя в том числе. По сути дела, их выбили с опорного пункта, заставили отступить, и без разницы, что действовал против них противник, многократно превышающий роту по численности. Факт оставался фактом, и Николай испытывал чувство стыда. Отряд вынужден был делать частые остановки. Все же шли раненые. Колян занимал оборону где-нибудь сзади и ждал, когда движение возобновится. Пройдя в таком режиме часа три, на одном из привалов Шах обнаружил признаки преследования. Получилось это так. Чеченец подошел к Коляну, который залег за одним из валунов, взобрался рядом с ним на небольшой выступ и стал рассматривать местность в бинокль. Смотрел он долго, потом спрыгнул. Николай, я нас преследуют. Да, и далеко. Отсюда километров 5-6. Как истинный горец, шах умел ориентироваться в горах и определять расстояние. А это значит, что через час-полтора они будут здесь. Насколько мы сможем уйти? рассуждал вслух чеченец. Километра на два, а через полтора кончится спуск и откроется плато. Выходить на него имея хвост равносильно самоубийству, а нам надо пройти это открытое пространство и укрыться в лесу за ним. Но сделать это мы не успеем. Здесь спрятать наш отряд невозможно. Остается что? Или всем принимать бой и драться до последнего, или остаться кому-нибудь одному, хорошо укрепиться, чтобы хотя бы минут на 30-40 задержать погоню. Тогда люди сумеют пройти плато и войти в лес. А там до федералов недалеко. Боевики в зеленку не сунутся. Да, одно из двух. Третьего не дано. Николай слышал эти рассуждения и соглашался с Шахом. Тот был прав на все сто. Ты вот что, Николай. Оставь пулемет, боеприпасы и веди людей дальше. Вот карта. Здесь обозначен маршрут. Ага. Если бы я еще что понимал в твоей карте. Я уж точно уведу отряд куда-нибудь в тму таракань, как Сусанин. К тому же ты ранен. Нет уж, шах, веди ребят ты. Я останусь. Только дай пару гранат и помоги позицию выбрать. Шах внимательно посмотрел на Николая. Тот был спокоен. Хорошо. Побудь пока тут. Чеченец осмотрел округу, выбрал место, позвал Николая. Вот здесь, между камней, оборудуй гнездо. На стиле веток, валун прикрой. Сверху тебя не обойти. Левый склон и тропу ты контролируешь полностью. Немного вершина скрыта, но ты не допускай туда врага. Стреляй экономно. Выдержав 40 минут, отходи. Сзади тебя по тропе валуны, так и отходи. От валуна к валуну. На плато не выходи. Кончится гряда, слева пойдет балка. Рви туда, только держись все время правее ориентир высокая сосна на противоположном краю плато если смотреть от начала балки короче об плато и недалеко от сосны замри выйдем к федералам тебя найдут понял что не понять ты граната то дай шах протянул 2 f1 и это шах там в отряде пацан один ветров фамилия его ты уж присмотри за ним если чё ладно и вот еще на Доронин передал фотографию, его последнее письмо на обороте. Ее надо в часть доставить старшему лейтенанту Черкову. Сделаешь? Сделаю. Тогда уводи людей. Счастливо добраться. Удачи тебе, парень. Угу. За меня не волнуйся, я фартовый. Конечно. насколько таких фортовых полегло здесь? Подумал про себя Шах, возвращаясь к отряду. Николай остался один. Он сделал все так, как советовал Шах, и вскоре готова была неплохо замаскированная огневая точка. Колян разложил рядом магазины. Пять штук по сорок патронов, должно хватить. Хотя неизвестно, сколько духов попрет. Он закурил, думать ни о чем не хотелось. Чтобы чем-то занять себя, Николай достал перочинный нож, подобрал корягу и стал мастерить из нее голову лошади. Как-то в детстве один старик из деревни учил его резьбе по дереву, но Коляну хватило терпения ненадолго, и единственное, чему он научился, так это вырезать голову лошади. Делал он ее мастерски и из всего, что только поддается обычному ножу. Отряд уходил, преследование приближалось. Колян оставался на месте. Прошло около часа. Николай занял позицию и стал ждать внимательно осматривая подступы к своей точке. Вдруг из балки, куда ушли раненные остатки роты, послышалось движение. К его позиции кто-то явно приближался. «Человек или зверь?» «Зверь вряд ли, после такой канонады. А вот человек...» «Что за черт?» Колян резко развернул пулемет в сторону, откуда теперь уже отчетливо доносились звуки шагов. «Только они, шаги эти...» были неуверенные. Или, может, крадущиеся? И неожиданно из-за поворота... — Колян, не стреляй, свои! — Твою-то мать! Ты откуда взялся? Николай, конечно, сразу узнал голос своего друга Кости, который тут же появился метрах в двадцати от позиции. Шел ветра хромая. Отсюда и неуверенная, нетвердая походка. Константин приближался, держа в одной руке автомат, Другой опираясь на самодельный костыль. За поясом заткнуты два магазина. «Тебя какая нелегкая принесла, чертила!» «Ну чего орешь? Разорался. Тоже мне, командир!» Костя подковылял к товарищу. «А ты, Колян, чмо!» «Чего?» Взял втихаря, слинял, друга бросил. Не ожидал от тебя такого. «Да ты чего лепишь? Куда я слинял? Гляделки-то открой!» Я же прикрывать отряд остался. Вот и говорю, что слинял. Решил под конец от меня избавиться. Как в окопе, так вместе. А последний бой врозь. И как после этого тебя называть? Ты же раненый. Какой из тебя вояка? И ребятам надо помогать идти. Пацаны дойдут, если тут чехом проход закрыть. Одному тебе этого не сделать, если банда морд под сто попрет. Так что будем вместе отбиваться, понял? И кончай базар. «Давай лучше подумаем, где мне обосноваться, чтобы твой отход прикрыть». Теплая волна обдала Николая. Волна благодарности, признательности и еще чего-то необъяснимого, сдавившего грудь. Друг вернулся. Вернулся, когда спокойно мог уйти. Вернулся, чтобы принять вместе, возможно, последний бой. Вернулся, чтобы поровну разделить участь товарища, какой бы она ни была. Колян хотел и не мог высказать Косте все, о чем думал. Но Ветров понял его. — Ладно, Коль. Значит, здесь ты решил обосноваться? — Неплохо. Но я тогда чуток назад отойду. — Лучше назад и вверх в кусты, чтобы весь левый склон контролировать. Мне вершина отсюда плохо видна. Только ты это, Кость, затаись. Встречу Чехов я. Только когда прижмут, и мне надо будет сменить позицию, прикроешь лады. — Лады. Костя с трудом, но взобрался по склону, где в густом кустарнике устроил огневую точку. Николай видел, как тяжело дается другу подъем, но помочь не мог. Лишь теплым, повлажневшим взглядом сопровождал товарища. «Кость — Кость! — крикнул он. Тот обернулся. — Чего? — А ты молодчик, Кость. Настоящий пацан, правильный. — Ты тоже, Коль? — — Вырвемся отсюда, Кость, ни в жизнь не забуду, как ты раненый. Кончай, Колян, а? Смотри лучше за зеленкой. Николай вернулся в исходное положение и замер. Затаился и Константин. Боевики появились минут через двадцать. Они шли колонной по одному, оружие в большинстве случаев забросив за спину. Колян попытался посчитать противника, но духи все выходили и выходили из-за поворота, а головной бандит был практически под самым стволом пулемета. Медлить больше нельзя. Колян прицелился и короткими очередями ударил по колонне, начиная с первого и далее вглубь. Он сделал это так быстро, что первые восемь человек молча уткнулись в землю. Легкое замешательство оставшихся в зоне обстрела позволило Николаю дать по ним длинную очередь, выбив еще несколько бандитов. остальные Очухавшись, поспешили назад за спасительный поворот. По Николаю не было выпущено ни единой пули. «Вот так, суки бородатые! Получили поджопник, джигиты!» Настроение у Николая поднялось. Он вновь окунулся в азарт боя и теперь думал только о том, как положить больше духов. Об отходе он и не вспоминал, тем более и времени заметил, чтобы покинуть позицию через сорок минут. Пусть наши дальше отходят. Но не знал ни Коля, ни Костя, что в преследовании определен немалочисленный отряд, как обычно, а боевая сотня головорезов, имеющая целью не уничтожение раненого отряда, а пленение его для последующей публичной казни на высотах. И этой кровожадной орде противостояли двое простых русских парней, каких по всей России миллионы. Затишье резко оборвалось. На тропу выскочили три боевика с гранатометами. Они ударили сразу и наугад, так как огневая точка еще не была определена. Гранаты разорвались выше позиции, осыпав коляна градом выбитых камней. Но он не обратил на это внимания и срезал гранатометчиков одной очередью. Потом оглянулся, не пострадал ли друг. Тот на пальцах показал, что у него все в порядке. Такой исход не мог понравиться командиру бандитов. Если во время стрельбы гранатами где-нибудь затаился наблюдатель и определил местонахождение Николая, ситуация могла резко осложниться. Коля заранее приготовил еще одну позицию сзади, левее, но чтобы переметнуться в нее, надо преодолеть метра три. Дадут ли духи сделать это, даже при огневой поддержке кости? Но пока шло вроде все нормально. После неудачной попытки ударить из гранатометов, боевики вновь устроили паузу, видимо, решая, как пройти внезапно возникший пост. Время их поджимало. Каждая минута удаляла их от выполнения поставленной задачи, а возвращаться пустыми означало позор, если не смерть. Поэтому они решились. Выскочив из-за поворота, часть их устремилась вверх по склону, прячась за стволами деревьев. Часть прижалась к основанию горы в прямой видимости Николая. Выскочили и замерли. Боевики ждали огня, но его не последовало. Колян тоже научился держать паузу. Здесь главное, у кого не выдержать нервы, и кто первым обнаружит себя. Если с теми, кто укрылся вдоль скалы, проблем не было, Николай мог положить их одной очередью, то те, кто укрылся на склоне, обнаружат его, и тогда придется худо. Ударить следует сразу по обеим группам, но сделать это тогда, когда раскроются те, на склоне. Колян ждал, переводя взгляд то на склон, то на подножие скалы. Все оставалось по-прежнему. Это было Николаю на руку, время отошло. а вот боевикам следовало бы поторопиться. Но и лезть баранами под пулемет им явно не хотелось. Долго такое бездействие продолжаться не могло, и первыми дёрнулись боевики на склоне. Сначала один перебежал от дерева к дереву, потом другой. Остальные оставались на местах. Небольшой интервал, и тот, кто первым перебежал, высунулся из-за дерева. Николай не двигался. Боевик не убирал головы. Мало того, он вышел на открытое пространство. Как невелико было желание Коляна разнести ему башку, он удержался. Вот вышел второй. Тишина. Боевики что-то крикнули друг другу, и тут же из-за стволов вышли остальные трое. Они всматривались в склон. Вышли на тропу и те, кто прятался у подножия. Всего семь человек. Николай аккуратно перевел пулемет влево, прицелился и нажал на спусковой крючок. Три короткие очереди, и духи на склоне покатились вниз. Тут же, переведя пулемет, Николай ударил по тропе. Те после первых выстрелов попытались было дернуться назад, но Колян достал их всех. Успел достать. Один, скатившийся со склона, видимо, был ранен в живот, так как издавал отчаянные вопли, взывая к помощи своих собратьев. Но тем своя шкура была дороже. Из-за поворота хлестнул выстрел, и вопли оборвались. «Своих козлы добивают, зверьё!» Он отстегнул магазин, как раз вовремя. В нём остался один единственный патрон. Вставил новый, осталось четыре. А времени минут двадцать он уже выиграл. Ребята, наверное, уже на плато. Что теперь ждать от духов? Только прорыва. Боевики больше не будут пытаться нащупать пост, теряя людей. Они вынуждены пойти напрямую. И Николай оказался прав. Из-за поворота вывалила большая группа, которая, быстро растянувшись до середины склона и открыв бешеную пальбу, двинулась вперед. Пули ударили совсем рядом с Николаем. Он пододвинул к себе магазины, немного выждал и открыл прицельный огонь, стреляя то влево во фланг, то в центр, Но короткие очереди уже не приносили эффекта. Стрельба и дальше в таком режиме грозила прорывом бандитов. И Колян стал лупить длинными, понимая, что боезапас ежесекундно тает. Но не может он, физически не может остановить один ту махину, которая развернулась против него. На мгновение Колян упустил из вида группу, которая наступала, прижимаясь к скале, и когда он заметил их, было поздно. Они прорвались в мертвую для его пулемета зону. И тут ударил Костя. Открытие огня второй огневой точкой обескуражило врагов. Они прижались к скале. Николай чувствовал, что враг под ним и наверняка готовит гранаты, чтобы забросать его позицию. Медлить было нельзя. Он выдернул кольцо предохранительной чеки гранаты и метнул вниз. И тут же вскочил и прыжком перелетел на запасную позицию под длинную, отвлекающую очередь друга. Сзади внизу раздались взрыв и вопли. Со своей новой точки Колян увидел, что там, куда он бросил f 1 на камнях корчится с десяток бандитов. Он стал перезаряжать пулемет, четвертый магазин, и неловко повернувшись, почувствовал сильнейшую боль в боку и увидел, как из-под бронежилета вытекает кровь. «Задели, суки!» Но заниматься раной не было времени. Колян открыл огонь по склону, откуда уже обходя заходило несколько боевиков. Туда же стрелял и Константин. Отстреляв по ним, Коля развернул пулемет, и тут же пулей ему обожгло руку, потом удар в плечо. Николай хотел было поправить пулемет, но рука не слушалась. Этого еще не хватало. — Кость, я ранен! — крикнул он. — Понял. Костя выскочил из куста, по которому уже пристрелялись бандиты. Он прыжками, отталкиваясь неповрежденной ногой, перескакивал от валуна к валуну, отвлекая огонь противника от Николая, стреляя очередями по два-три патрона. Колян видел врага, открыл огонь, но пулемет на половине очереди захлебнулся. Кончились патроны. Николай с трудом вставил пятый, последний магазин. А бандиты все наступали. Они, казалось, были везде, и стреляли, стреляли, стреляли. Коля почувствовал легкое головокружение. Видно, рана в боку сильно кровоточила, да и из рукава сочился приличный кровавый ручеек. Николай терял кровь, а вместе с ней и силы. Превозмогая головокружение и подступившую тошноту, он выбрал цели и не спеша методично стал посылать во врага очередные порции свинца о том что патроны вот-вот кончатся колян уже не думал и когда пулемет умолк он здоровой рукой отбросил его от себя где-то в ущелье вскрикнул костя видимо и его достала таки пуля автомат замолчал твари прохрипел колян сейчас разберемся до конца разберемся он вытащил гранату выдернул зубами кольцо сжал в руке свое последнее оружие облокотился на валун, глядя, как к нему приближается враг. Те увидели, что боец отбросил пулемет, другой тоже молчит, значит, подстрелен, и опасности больше не чувствовали. Колян же подумал о том, насколько они задержали преследование. 40 минут уж точно, а этим козлам еще к плато выйти. Уйдут, ребята. Теперь точняк уйдут. А это самое главное. Костю жалко лишь бы живым не взяли. Глаза начала затягивать пелена, и остальное он увидел словно сквозь сон. Приближающиеся боевики вдруг начали дергаться и падать на камни. Усилился автоматный огонь со всех сторон, послышался отборный русский мат. Что это? Мираж? Коля плохо понимал происходящее. Мимо пробежал вроде как солдат в камуфляже и голубом берете. Десант? Здесь? Откуда? Разум все более затуманивался, и Коля почувствовал, как слабеют пальцы. Еще немного, и он не удержит чеку. Но вдруг чья-то сильная рука крепко сжала его ладонь. Коля медленно поднял голову. Шах аккуратно разжал пальцы солдата и вытащил гранату, вставил валяющееся рядом кольцо в чеку и отбросил безопасный теперь кусок металла в сторону. Затем он быстро и профессионально перевязал Колю, поднял его на руки. «Держись, солдат, держись! Сейчас мы тебя до медиков доставим!» «Ничего, Коль, ничего! Главное, живой!» «Шах!» — шепотом из последних сил спросил Коля. «Костя, братан, как?» «Помолчи! Жив твой друг, жив!» Последнее, что услышал Николай, теряя сознание. Через несколько минут Шах передал раненого бойца полевому медпункту десантно-штурмового батальона, где уже находился Ветров. Батальона, который, перекрыв все нормативы, наконец вышел в заданный район. И хотя вышла пока всего лишь одна рота, но свежие крепкие ребята были в состоянии не только уничтожить преследование, но и через определенное время при огневой поддержке авиации выбить с ходу остатки боевиков с высот, не дав им панически бежавшим добраться до спасительного ущелья. Там были уничтожены многочисленные отряды Хабиба, Таймураза Костолома, Рашидхана и Акулиста, имеющие на вооружении тысячи профессионально подготовленных наемников, которым так и не удалось сломить сопротивление полутораста молодых ребят, вчерашних пацанов дравшихся за этот безымянный клочок земли так, словно позади были их семьи, жены, матери, невесты. Да так оно в сущности и было.